Глава одиннадцатая. Вера. Дебелая продавщица в магазине Фредерик и Нельсон неодобрительно оглядела меня. Потом подняла глаза на помощника Лона и с досадой вздохнула. И еще одна. Эндрю указал на вешалку с вечерними платьями, стоявшую вдалеке. Ей понадобится несколько платьев, сказал он. Мистер Эдвардс предпочитает красное. «Но добавьте и несколько других цветов для разнообразия. Понадобится и другая одежда тоже». Он многозначительно посмотрел на женщину, потом бросил взгляд на свои часы. «Запишите всё насчёт мистера Эдвардса, как обычно». «Хорошо», — продавщица многозначительно подняла бровь. «Нам придется потрудиться». «Отлично», — одобрил Эндрю. Прошу вас проследить за тем, чтобы в 4.30 она была у парикмахера. Мистер Эдвардс встретится с ней за обедом в 5 часов и не минутой позже. Я почувствовала себя товаром в тележке рассыльного. Я прошла следом за продавщицей в примерочную и тупо стояла перед зеркалом, пока она снимала с меня одежду. Моё платье упало на пол, превратившись в смятую горку темно голубой старенькой ткани. В комнату вошла еще одна женщина помоложе. Миленда! рявкнула старшая продавщица, Выброси это платье, оно ей больше не понадобится». Когда я смотрела, как помощница подбирает мое платье и уносит его, на меня вдруг нахлынула тоска. Карман на платье был оторван, подолоб трепался. И все-таки именно в нем я была, когда в последний раз укачивала Дэниела. Мне показалось, что я избавляюсь от частички моего мальчика — отноши с ним общей частички. «Пожалуйста», — всмолилась я, — «можно мне его оставить?» Продавщица ядовито хохотнула. «Эту старую тряпку?» Я посмотрела на свои голые ступни, изо всех сил пытаясь держать слезы. «Тебе повезло», — продолжала женщина. «Ты понравилась мистеру Эдвардсу. Теперь ты сможешь носить красивые вещи». Я крепко зажмурилась, когда она прикоснулась к моему нижнему белью. Я едва слушала ее, пока она измеряла мой бюст. «Обычно он предпочитает более круглые формы», пробормотала продавщица, внимательно глядя на мою грудь. «Я ж больше. Будешь лучше выглядеть». Я поморщилась, когда она расстегнула корсет, полностью обнажив мое тело. Холодный воздух коснулся кожи, В зеркале отразился мой слегка отвисший живот. В нем я вынашивала Дэниела три года назад. Я родила его дома, одна. К концу родов появилась Каролайн. Она обтирала мое лицо влажной тканью и пела, чтобы как-то поддержать меня. Роды были долгими и трудными, но когда я взяла ребенка на руки, все это перестало иметь значение. Я бы снова прошла через эти муки ради него, мой Дэниел! Я почувствовала, как глазам снова подступили слезы. Я не заплачу. Я не позволю этой женщине увидеть меня плачущей. «Вижу, у тебя и дети есть», — неодобрительно сказала продавщица, надевая на меня бежевый корсет. Я кивнула и тихо ответила. «Да, только один ребенок. Замечательный маленький мальчик, который...» «Ты правильно сделала, что отдала его», — одобрила продавщица. «Зачем растить незаконорожденного ребенка?» «Как вы смеете?» — ужаснулась я и отступила назад. Женщина пожала плечами. «Я не хотела тебя оскорбить», — торопливо добавила она. «Скорее из страха потерять выгодного клиента в лице Лона, чем из опасений ранить мои чувства. Я только имела в виду, что в наши дни в любых обстоятельствах тяжело растить ребенка». Что уж говорить о незамужней матери!» Она подошла ближе, надела на меня белую шелковую комбинацию, постепенно опуская ее по моему телу. Потом продавщица скрестила руки на груди и окинула меня оценивающим взглядом с головы до ног. «Ты ведь знаешь, что случилось с последней, верно?» Я покачала головой. «С какой последней?» «С последней девушкой мистера Эдвардса». Я сразу вспомнила Сьюзи, бывшую горничную. «Дурочка забеременела», — сообщила женщина. «Ему пришлось ее выгнать». Я хотела делить с Лоном постель ничуть не больше, чем делить с ним трапезу. Но ради сына я бы пошла на все. У Лона были хорошие связи. Гвен видела, как он обедал с сенатором. Если кто и может заставить полицию искать Дэниела, то это Лон. «В тени живот?» — велела продавщица. — Этот корсет нужно затянуть потуже, если мы собираемся сегодня вечером одеть тебя в приличное платье. Мистер Эдвардс захочет, чтобы на танцплощадке ты выглядела с ног сшибательно. Я сделала глубокий вдох и втянула живот, потом закрыла глаза и вспомнила тот последний раз, когда я танцевала с Чарльзом. Я позволила воспоминаниям укутать меня, подобно теплому одеялу. Четырьмя годами ранее. Снаружи прозвучал сигнал автомобиля. Каролайн взвизгнула. «Чарльз приехал!» Я пригладила волосы, подбежала к окну квартиры, которую делилась тремя подругами, и выглянула на улицу. Чарльз сидел на переднем сиденье своего сверкающего серого Бьюика. Темные волосы, зачесаны назад, на лице спокойная улыбка. Настоящий щеголь. С момента нашей встречи в отеле прошло полтора месяца. В тот вечер он проводил меня домой и пообещал позвонить после того, как вернется из Европы. Я часто думала о нем, несмотря на отчаянные старания выбросить из головы воспоминания о нем, о его самого и своего сердца. Да, Чарльз был замечательным. Но он принадлежал тому типу женщин, которых я привыкла видеть в отеле, а не девушки в дырявых туфлях, не имеющие за душой ни гроша. И все-таки. Когда Чарльз позвонил в квартиру недели раньше, я могла только гадать, действительно ли мужчина из высшего общества может полюбить бедную девушку. Пусть даже он сам сказал мне об этом во время нашей первой встречи в отеле «Олимпик». Джорджия сложила руки на груди. «Это нечестно», — простонала она. «Может быть, у него есть брат?» «Не отвлекай веру, Джорджия», — резко оборвала ее Каролайн. «Ей надо собраться». Я посмотрела на своё платье, явно вышедшее из моды. Простые складки подол я штопала только этим утром. Я надеялась, что нить кобальтового цвета, которую я использовала для шитья, единственная, которая у меня была, не слишком бросается в глаза на светло-голубой ткани платья. — Как я выгляжу? — Каролайн нахмурилась. — Дорогая, ты ведь хочешь произвести на него впечатление, верно? — я кивнула подруга начала расстёгивать пуговицы моего платья. — А раз так, то ты наденешь мое красное. — Кэролайн, я не могу! — запротестовала я. — Оно слишком откровенное декольте? Я снова кивнула. — Видишь ли, моя дорогая, в том-то все и дело. Сейчас мы снимем с тебя этот мешок для картошки. Когда Кэролайн расстегнула последнюю пуговицу, платье упало на пол и осталось лежать вокруг моих щиколоток. Потом она достала из шкафа красное платье и гордо протянула его мне. «В этом ты ему понравишься». Кэролайн отдала за это платье недельный заработок после того, как увидела его в витрине бутика на площади пионеров. «Сейчас сама увидишь», — пообещала она, аккуратно опуская платье. Она обтянула меня, словно перчатка, и я инстинктивно вцепилась в корсаж. «Вот так». Каролайн сделала шаг назад и посмотрела на меня. «Ослепительно!» «Не знаю, Каролайн, замелась я. «Ты думаешь, что это действительно я?» «Сегодня вечером ты будешь такой!» Подруга надела мне на шею длинные бусы. «Это не настоящий жемчуг, но никто не догадается!» Я почувствовала, как по спине пробежала дружь, когда она застегнула украшение. «Идеально!» одобрила Кэролайн, снова отступая назад, чтобы посмотреть на меня. «Иди, а то опоздаешь!» Она подтолкнула меня к двери. «Ты настоящая красавица!» Я обернулась к ней. «Спасибо тебе, Кэролайн. Я знаю, что это твое любимое платье. Я буду аккуратна. Можешь залить его вином, если захочешь», — ответила она. «Я все равно больше никогда его не надену». Кэролайн похлопала себя по животу. Он немного округлился, выдавая первые месяцы беременности. «Я отлично повеселилась в этом платье». Повинуясь порыву, Кэролайн вышла замуж за рыбака по имени Джо через неделю после вечера в отеле «Олимпик». До этого в течение года они то сходились, то расходились, но когда Джо пришел к ней с обручальным кольцом своей бабушки, Кэролайн ответила «да». Вскоре после свадьбы он погиб в автокатастрофе, а она узнала, что беременна от него. Кэролайн появилась в этой квартире со всеми своими пожитками, уместившимися в одном чемодане. В помещении с одной спальней и без того жили уже три женщины, но мы все равно ее приняли. Родители Кэролайн вышвырнули ее из дома. — О, Кэролайн, — нежно сказала я, обнимая ее за талию, — ты обязательно его наденешь, вот увидишь. — Ладно, — вздохнула она, — сегодня твой вечер. Веселись, дорогая. Я постараюсь. Чарльз ждал меня на тротуаре. Он прислонился к машине и наблюдал, как я выхожу из дома. «Эй, леди!» — окликнул меня с улицы какой-то пьяный. «Ищешь парня для любви?» Видите себя прилично!» — Рявкнул на него Чарльз. «Где вы научились так разговаривать с дамой?» Мужчина скрылся в проулке, а я благодарно улыбнулась Чарльзу. «Добро пожаловать в наш квартал!» «И тебе приходится все время иметь дело с такими людьми?» Я кивнула. «К сожалению, к этому быстро привыкаешь. Большинство из них вполне безобидные». Чарльз неодобрительно покачал головой, наблюдая за улицей. Бездомный шел по тротуару и пинал пустую консервную банку, бормоча что-то себе под нос. Старушка встала со скамьи и подошла к Чарльзу. Его сверкающий автомобиль был редким зрелищем в нашей части города. И он привлек столько же любопытных, сколько фруктовых мух привлекает сочная слива. Прошу прощения, сэр, еле слышно прошептала старушка. Она протянула к нему руку с грязными ногтями. Не могли бы вы дать несколько центов голодной старой женщине? Это настоящий бьюик, спросил подросток, проводя рукой по капоту. Чарльз беспомощно посмотрел на меня. Я откашлялась. «Простите!» — твердым голосом произнесла я. «Но мы как раз уезжаем!» Женщина отступила назад, мальчишка пожал плечами, все остальные разошлись по своим делам. «Мне жаль, что так получилось», — произнесла я, как только мы сели в машину. «Богатые редко заглядывают в эти кварталы». Чарльз явно боролся с собой. «Понятно». Он медленно отъехал от тротуара. Некоторое время мы ехали молча, Потом Чарльз повернулся ко мне. «Мне надо было дать ей что-нибудь». «Кому?» «Той женщине. Я мог бы дать ей немного денег». «Не знаю, почему я этого не сделал». Я покачала головой. «Видишь ли, несколько долларов не решили бы ее проблему». Чарльз кивнул. «Они ненавидят таких, как я?» «Конечно же нет». — ответила я, обратив внимание на то, как в свете уличных фонарей сверкают его золотые запонки. Ты просто из другого мира, вот и все. Из того мира, который им непонятен. Чарльз снова покачал головой, как будто пытался осознать разницу между нами. — Я в замешательстве, — наконец признался он. — Я настолько далек от проблем этих людей. Я коснулась его руки. — Ты другой. Я с восхищением посмотрела на него. Чарльз был добрым, а это редкое качество для людей его круга. Казалось, его сердце могло отозваться на боль бедняков. Редкость, поскольку среди представителей высших классов было принято просто игнорировать их. Он остановил машину возле ресторана, у дверей которого стояла женщина в светлом креповом платье и курила сигарету. Она элегантно выпускала дым сквозь губы, накрашенные ярко-красной помадой. Потом она бросила сигарету на тротуар, И затоптала окурок туфелькой на сверкающем черном каблуке. «Я подумал, что мы с тобой перекусим в голубых пальмах», — Чарльз улыбнулся. «Если ты, конечно, хочешь есть». Его добрые глаза выжидающе смотрели на меня. «Да», — ответила я, — «это было бы мило». Чарльз протянул ключи от машины служителю, потом подошел к моей дверце и открыл ее. Я почувствовала себя как наследница престола, выходя на тротуар и беря его под руку. Какие-то две женщины остановились и уставились на нас. Сначала они посмотрели на Чарльза, потом на меня, изучили меня с головы до ног, потом начали перешептываться. По их глазам я все поняла. Сама звонка. Они видели, что я не из богатых. Глядя прямо перед собой, я вошла следом за Чарльзом в клуб. Мне не терпелось заглянуть в зеркало на стене слева от меня, чтобы удостовериться в том, что в зеркальном отражении действительно я. Мы с Каролайн мечтали пообедать в голубых пальмах. Мы были знакомы с официанткой, которая разносила здесь коктейли по выходным. Она рассказывала нам истории о светских людях и знаменитостях, которые бывали в этом клубе. Я прошла следом за Чарльзом в скупо освещенный вестибюль, где роскошно одетые пары отдавали свои пальто швейцару. Место было шикарное. Чарльз прошептал что-то служащему за стойкой, и тот с нервной улыбкой вскочил. «О, мы счастливы видеть вас снова! Ваш обычный столик ждёт вас!» Я старалась не думать обо всех тех женщинах, которых Чарльз приводил в этот клуб до меня. Их наверняка было очень много. Мы направились вслед за администратором по темному коридору. Подсветка шла от пола, как в кинотеатрах, в которые я пробиралась еще ребенком. Множество любопытных глаз пристально смотрели на нас. Оркестр на сцене играл медленную мелодию, и я старалась вступать в такт саксофону. Шаг одной ногой, шаг другой ногой. Что, если я споткнусь? Что, если Чарльзу будет за меня стыдно? Я почувствовала осторожное прикосновение руки к своей талии, теплое дыхание на шее. Я просто не могу удержаться, когда играют эту мелодию. А ты? Мои руки покрылись гусиной кожей. Разумеется, я знала эту песню. Она называлась «Звездная пыль». Десяток раз мы с Каролайн прослушали ее в магазине грампластинок, пока продавец не сказал нам, что мы должны либо купить пластинку, либо покинуть магазин. Но денег на покупку у нас не было. Поэтому мы были вынуждены уйти. Чарльз протянул мне руку. «Потанцуем». С удовольствием, ответила я и пошла за ним на площадку для танцев. Я чувствовала, что глаза гостей буквально просверливают мою спину, но когда Чарльз положил руку мне на талию и притянул поближе, вся моя неуверенность улетучилась. "Ты говорила, что не умеешь танцевать", прошептал он мне на ухо. "Я и не умею", ответила я. "Это благодаря тебе я выгляжу достойно". Чарльз покачал головой. «Знаешь, ты действительно нечто, Вера Рэй». Он кружил меня по площадке, его твердые объятия и уверенные движения помогали мне чувствовать себя легкой и ловкой. Когда песня закончилась, он привлек меня к себе. Мои щеки вспыхнули. Какое-то время мы смотрели друг другу в глаза. «Давай поужинаем», — предложил Чарльз, когда оркестр заиграл следующую мелодию. Мы проскользнули в отдельный кабинет, из которого открывался великолепный вид на сцену. Мягкая пышная обивка напоминала облако. Из-за того, что Чарльз был рядом со мной, я чувствовала себя словно в другом мире. Во всяком случае, этот мир был мне незнаком. Чарльз заказал вино и выбрал несколько блюд из меню, продиктовав их официанту, стоявшему на вытяжку рядом с нашим столиком, с белоснежным полотенцем, перекинутым через руку. — Ты пробовала устрицы? — обратился ко мне Чарльз. — А икру? Я покачала головой. — Зачем делать вид, что у меня изысканные вкусы, когда он знает, что у меня их просто нет? — Отлично! Чарльз повернулся к официанту. — Мы возьмем и то, и другое. Через несколько мгновений официант вернулся с чашей из пьютера, в которой лежало нечто похожее на сверкающие ягоды ежевики. — Это икра! — с улыбкой объяснил Чарльз. Я сморщила нос. Потом официант принес блюдо со странным набором моллюсков, уложенных на льду. На втором блюде были мастерски расставлены различные соусы и блюдечко с ломтиками лимона. Итак, начал Чарльз, выжимаешь немного лимона на раковину, потом берешь ее, смотри, а потом просто позволяешь устрице скользнуть к тебе в рот. Вот так просто, вот так просто! Мне вдруг пришло в голову, что вся эта изысканная еда — обыкновенная глупость. Зачем все эти хлопоты, когда можно просто съесть сэндвич с ветчиной? Но мне не хотелось разочаровывать Чарльза. «Хорошо», — скептически откликнулась я. «Попробую». Я потянулась к блюду, взяла одну раковину, разглядывая ее неровную текстуру и любуясь острыми краями. Мой отец-рыбак как-то принес раковину от устрицы домой. Я тогда была совсем маленькой и, взяв ее в руку, порезалась. Мама в тот день работала на фабрике в ночную смену, и перевязать порез было некому, поэтому я оторвала полоску от кухонной тряпки и завязала ею рану покрепче, чтобы остановить кровь. Когда мама вернулась домой со своей второй работы, в течение дня она присматривала за детьми из привилегированных семей Сиэтла. Я показала ей палец. «Ты сама во всем виновата», — рявкнула она, даже не взглянув на порез. «Тебе уже пять лет! Надо было быть поосторожнее!» От усталости под ее глазами залегли темные тени. Она не хотела меня обидеть. После тяжелого рабочего дня мама и сама не понимала, что говорила. Я, как всегда, простила ее. А когда она уснула в кресле в гостиной прямо в своей рабочей одежде, я укрыла ее одеялом. Я взяла раковину в руку, кожа ощутила острые края, разжала пальцы и бросила устрицу обратно на блюдо. Я подтерла указательный палец и посмотрела на неровный шрам, который напомнил мне о прошлом. «Все немного робеют, когда пробуют устриц в первый раз», — сказал Чарльз. «Позволь мне помочь тебе». Я посмотрела ему в глаза. Его взгляд был теплым, доброжелательным. Я больше не та маленькая девочка. Он поднес раковину к моим губам, Я приоткрыла рот, и прохладная шелковистая плоть устрицы оказалась у меня на языке. Я ощутила соленый привкус моря, его горьковатый аромат с привкусом лимона. Я проглотила устрицу, она как будто разбудила меня. Я оживилась. «Удивительно вкусно!» — сказала я и потянулась за следующим моллюском. Мы ели, мы пили и мы танцевали. Чарльз вел меня, и мои ноги порхали по площадке с удивительной легкостью. Я даже не подозревала, что обладаю такой грацией. Когда закончилась очередная мелодия, после аплодисментов оркестру к нам подошла пара. Женщина с идеально уложенными, крашенными волосами цвета бежевый блонд, приветственно помахала Чарльзу рукой, и на ее пальце сверкнуло кольцо с бриллиантом, размером с серебряный доллар. Она была помолвлена. Когда женщина протянула мне руку, Она ослепительно засверкала в свете люстр. Ее спутник, вероятно жених, с любопытством рассматривал меня. Я Долорес", промурлыкала она, и с оскорбленным видом повернулась к Чарльзу. Ты не говорил нам, что у тебя новая подружка. Я думала, что ты все еще встречаешься с Ивонной. Вы были да, прервал ее Чарльз. Познакомьтесь. Это Вера Рэй. Лицо Долорес стало удивленным. Конечно, конечно она оглядела меня с ног до головы. Мисс Рей, рада с вами познакомиться. Я тоже рада, ответила я, чувствуя стеснение в груди. Где вы познакомились? продолжала Долорес. В загородном клубе? Она посмотрела на мое платье. Я сразу почувствовала, Долорес отлично и известно, что я не могу быть членом загородного клуба. Нет, ответил Чарльз. Мы с Верой познакомились в отеле Олимпик. Закончила я. Мы с подругой были на его открытии. Долорес приподняла бровь. «О?» Она как будто пыталась представить меня в лучшей гостинице города. «Дорогая, скажите мне кое-что?» Женщина крепко вцепилась в мою руку. «Как вам удалось получить приглашение на это мероприятие? Я знаю не меньше десятка человек из городской элиты, которых туда не пригласили». Чарльз обнял меня за талию и прижал к себе, защищая. «Вера была моей гостьей». Уверенность в его голосе в задушила все дальнейшие рассуждения на тему моего появления в отеле. «Понятно», — Делорес потянула своего жениха за рукав. «Мы, пожалуй, пойдем», — она хихикнула. «То, как вы танцевали, Напомнила мне танцевальный марафон на Шестой авеню». Чарльз выглядел сбитым с толку. «Танцевальный марафон? О, ты, должно быть, не слышала о таком!» — усмехнулась Долорес. «Это не твоя стихия!» Женщина повернулась ко мне. «Возможно, это моя стихия?» Я не сумела справиться с собой. Мои щуки пылали. Я понимала, к чему она клонит. Я была недостойна Чарльза. Это читалось во всем в моем платье, стареньких туфлях, неухоженных руках. — До свидания, Долорес! — попрощался Чарльз и кивнул ее спутнику. — Давай выбираться отсюда! — прошептала мне на ухо, пока мы возвращались к столику. Я кивнула. — Куда мы пойдем? — Вера! — произнес Чарльз так, словно его осенило. — А почему бы нам не отправиться на танцевальный марафон? Я покачала головой. — Ты что, серьезно? «Мы с тобой отличная танцевальная пара!» Чарльз улыбнулся. «Держу пари, что мы сможем победить!» И потом я устал от этой тесноты. Мне здесь порядком надоело. «Но ведь ты даже не знаешь, что такое танцевальный марафон!» Его взгляд поразил меня наивностью. Этот мужчина превосходно вальсировал. «Но как насчет свинга?» «Имею некоторые представления. На танцевальном марафоне пары танцуют в течение долгих часов, иногда даже всю ночь, — объяснила я. Побеждает тот, кто продержится дольше всех. Я бы хотел быть последним мужчиной, который танцует с тобой, — произнес Чарльз, беря меня за руку. Я слышала, как играет оркестр в большом спортивном зале на Шестой авеню. Мы с Чарльзом стояли на тротуаре и смотрели на двойные двери, возле которых курили молодые мужчины в стареньких костюмах. «Слишком тесных или слишком просторных?» Чарльз нервно потер лоб. «О чем я только думала, когда повела его сюда?» Разумеется, никто из его друзей, играющих в пол, не посещал по пятницам импровизированный танцевальный зал. Пока мы шли к входу, мужчины подозрительно смотрели на Чарльза. «Привет, куколка!» — обратился один из них ко мне. «Ищешь партнера для танцев?» У нее уже есть партнер, благодарю вас, ответил Чарльз, отметая предложение. Продажная девка, услышал я голос того же мужчины, когда мы входили внутрь. На следующее его слова заглушила музыка. Наше внимание привлекло зрелище, открывшееся перед нашими глазами. Всюду танцевали пары страстно, и энергично. Я увидела, как мужчина поднял партнершу, а потом снова поставил ее на пол, перебрасывая ее слева направо, словно мячик на веревочке. У Чарльза приоткрылся рот. — Вот это да, — пробормотал он. — Ничего подобного я раньше не видел. — Если хочешь, мы можем уйти, — предложила я, глядя на дверь. «Нет, — Нет-нет, — ответил он, не сводя глаз с мужчины, который опустил свою партнершу так низко, что ее волосы коснулись пола. — Я никогда не видел, чтобы люди так танцевали. — Это удивительно. — Я хочу попробовать. Ты умеешь так танцевать? — Свинк? — Конечно. — сказал я. — Немного. Я взяла Чарльза за руку, но прежде чем мы смогли выйти на площадку, пожилая женщина похлопала Чарльза по плечу. — Вы зарегистрировались? — спросила она. — Зарегистрировались? — переспросила я. — По пять центов с каждого, — объяснила женщина. — Это за участие, за фотографию и мискучили Кучили. — удивился Чарльз. Она указала на стойку впереди нас. «Заплатить можно там». Он достал долларовую купюру из бумажника и протянул ее мужчине за стойкой. «Ваша сдача. Оставьте себе», — сказал Чарльз. «Спасибо, сэр». Мужчина ошеломленно смотрел на него. «Элис рассказала вам о правилах?» Чарльз покачал головой. «Через пять минут мы прекращаем регистрацию, так что вы как раз вовремя. Правила таковы — не садиться, не есть, не пить». Танцоры не должны танцевать на одном месте или стоять дольше трех секунд, иначе они исключаются из соревнования. Последняя пара выигрывает вот это. Он указал на стеклянную емкость с пятицентовыми монетами. Сфотографироваться можно вон там, слева. Мы с Чарльзом прошли несколько шагов и остановились рядом перед белым занавесом. Теперь улыбнитесь! Жизнерадостно велел нам фотограф скрытой камерой. Рядом с Чарльзом мне было легко улыбаться. — Готово. Если заглянете сюда в следующую пятницу, снимок будет готов. Мы робко подошли к танцплощадке. Чарльз положил руки мне на талию и начал неуклюже двигать ногами. Я улыбнулась, взяла его за руки и показала ему базовый шаг свинга. — Вот так, — сказала я, двигаясь в такт музыки. Я помахала рукой Лоли, с которой мы вместе учились в школе. Она явно была шокирована, увидев меня в объятиях Чарльза. Она явно завидовала мне. «Это сложнее, чем кажется», — заметил Чарльз, пытаясь повторить шаг и наступая мне на правую ногу. «Прости». «У тебя хорошо получается», — подбодрила его я. «Мне было приятно, что и я могу хоть чему-то научить его». Через некоторое время Чарльз освоился и закружил меня по площадке с уверенностью профессионала. «Теперь я могу понять, почему этот танец нравится тебе больше, чем вальс», — с улыбкой заметил он. «Это намного веселее». Я почувствовала, что на лбу у меня выступили капельки пота. «А что делают люди твоего круга, когда хотят повеселиться?» Чарльз слегка улыбнулся. «Ты так говоришь, будто я с другой планеты». «Видишь ли», — ответила я, вытирая лоб, — «в каком-то смысле так и есть». Я посмотрела на других людей на танцплощадке сыновья фабричных рабочих, дочери портних, и рядом с ними Чарльз, сын одной из богатейших семей в городе и, возможно, даже в стране, если верить Кэролайн. «Полно тебе», — обиделся Чарльз. «Тебе не кажется, что ты несколько преувеличиваешь?» В зал вошла миниатюрная фигурка, и я сразу ее узнала. Это была Джинджер Клейтон, моя давняя подруга. Ее младшая сестра умерла полгода назад, потому что у семьи не было денег на лекарства. И мне вдруг совершенно расхотелось танцевать. Как я могла ужинать устрицами и икрой, когда люди, подобные маленькой Эмми Клейтон, умерли от безденежья? Я отпустила руку Чарльза. «Неужели ты не понимаешь?» Он снова взял меня за руку. «Осторожно!» — предупредил он. «Нас дисквалифицируют, если мы остановимся. О чем нас предупреждали? Оправили трех секунд?» Я отвернулась. Я сказал что-то не то. Нет, вернее, да. Я бы только хотела, чтобы бедным не приходилось так страдать. Оркестр заиграл медленную мелодию, и я была этому рада. Странно было бы вести такой серьезный разговор, двигаясь в сумасшедшем ритме свинга. «Послушай», — продолжала я, видя, что в его глазах появилось озабоченное выражение. Я верю, что тебе не все равно, и я знаю, что ты не такой, как другие люди твоего круга. Но мне бы хотелось, чтобы больше состоятельных людей думали о положении бедняков. Времена сейчас тяжелые. Вдове, которая живет в квартире подо мной, приходится оставлять детей на целый день одних, потому что за ними некому присмотреть. Вполне респектабельные люди вышли на улицу и просят подаяния. И все это, когда богатые. «Когда богатые ничего не предпринимают, чтобы жизнь стала лучше», — закончил за меня Чарльз. «Да». Я кивнула. «Что ж ты права», — согласился он. «Мы презренные люди. Я первым готов это признать. Мои родители даже не обеспечивают своей прислуге прожиточный минимум. Большинству приходится искать вторую работу, чтобы кормить семьи. Это несправедливо». Я пытался поговорить с моим отцом, но он и слушать меня не стал. Он сам из бедняков. Работал на ферме в западном Вашингтоне. Отец сам всего добился. Он уверен, что упорный труд и самодисциплина — это билет в мир состоятельных людей. Он считает, что каждый может нажить состояние. Я покачала головой. Но это редко случается. Я знаю. «Твой отец не понимает, что достойным, трудолюбивым людям часто просто не везет», — продолжала я. «Они много работают, но с трудом сводят концы с концами. Люди готовы работать, но работу сейчас найти очень трудно». Чарльз отвел глаза. «Я не знаю, что тебе ответить, Вера. Мне это нравится не больше, чем тебе». «Я не обвиняю ни тебя, ни твоего отца» поторопилась сказать я, испугавшись, что перешла дозволенные границы. Просто меня учили делиться с другими. Почему богатые не могут больше помогать бедным? Чарльз кивнул. «Та вдова, о которой ты говорила, как ее зовут?» «Лора. Ее зовут Лора. Где она работает?» «На швейной фабрике в промышленном районе». «Сколько у нее детей?» Оркестр заиграл более быструю мелодию, и мы сменили ритм. «Пятеро», — ответила я. «Самому старшему нет и девяти. Ужасная ситуация. На прошлой неделе я принесла им немного хлеба. В квартире был ужасный беспорядок. Настоящая нищета». Чарльз с нежностью посмотрел на меня. «Я хочу помочь ей», — сказал он. «Как? Сначала давай вытащим ее с этой работы на фабрике, чтобы она могла заботиться о своей семье. Но для этого ей понадобятся деньги. Я об этом позабочусь». Я искренне улыбнулась. «Правда?» «Да», — подтвердил Чарльз. «Но она не должна узнать о моем вмешательстве». «Хорошо, я помогу тебе», — предложила я. «Договорились?» Я прикоснулась головой к его груди. «Это очень благородный поступок». «Нет», — Чарльз погладил меня по волосам. «Это правильный поступок. И мне стыдно за то, что я не делала ничего подобного раньше». Он закружил меня, потом снова притянул к себе. Музыка на мгновение смолкла. Я заглянула в его глаза. От его взгляда по моему телу побежали мурашки, и когда Чарльз наклонился ко мне, наши губы соприкоснулись. «Вот ты где!» — раздался пронзительный женский голос. Я отпрянула от Чарльза и заметила подходящую к нам женщину. Ее желтовато-коричневое и шелковое платье и шляпка с отделкой из белых перьев выглядели как на картинке из журнала Vogue. Джорджия иногда приносила мне старые номера из дома, в котором работала горничная. В старом спортивном зале эта дама выглядела как лебедь на угольной шахте. — Я повсюду искала тебя, Чарльз! — продолжала она, и ее голос звучал укоризненно. Внимание Чарльза отвлек мужчина, появившийся перед нами и грозивший нам пальцем. — Боюсь, вы слишком долго стояли, — сказал он. — Прошу вас покинуть танцплощадку. Вы дисквалифицированы. — Прости, Вера, — усмутился Чарльз. — Это моя вина. Женщина начала проталкиваться сквозь толпу. Мы с Чарльзом последовали за ней. — Откуда здесь моя сестра? — еле слышно произнес он. Когда мы отошли в сторонку, Чарльз сложил руки на груди. — Джози? — его голос звучал не слишком приветливо. Я и подумать не могла, что найду тебя здесь, — Раздраженно сказала она, убирая локон идеально уложенных темных волос под шляпку и разглаживая воображаемую морщинку на платье. Я заглянула в голубые пальмы, и Делорес сказала... Джози неодобрительно посмотрела на меня и досадливо вздохнула. «В любом случае, у нас не так много времени. Мама заболела». Чарльз отпустил мою руку. «О, нет!» «Что случилось?» «Сейчас у нее врач», — ответила Джози. «Но ты должен приехать как можно скорее». Чарльз повернулся ко мне. «Прости, Вера, но я должен идти. Я... я обязательно позвоню тебе». «Не беспокойся», — я постаралась скрыть разочарование. «Иди». Я смотрела вслед Чарльзу и Джози, которые быстро вышли из спортивного зала. Только когда они растворились в ночной тьме, Я повернулась к танцплощадке. Осталось совсем немного пар. Их лица были залиты потом. Мы бы с Чарльзом выиграли. Мы бы танцевали до рассвета. «Вера, да ты просто картинка!» — воскликнул Лон, увидев меня в холле отеля. Я даже не поняла, что Лон обращается ко мне. А когда я поймала свое отражение в позолоченном зеркале на стене слева, что увидела отражение девушки из высшего общества. Моя талия казалась на несколько сантиметров тоньше благодаря модному нижнему белью под голубым шелковым платьем. Грудь буквально вываливалась из декольте, и я себе казалась лежащей на блюде зажаренной индейкой с блестящей коричневой корочкой, ожидающей, чтобы ее съели. Я бессознательно поднесла руку к груди. «От твоей красоты у меня кружится голова!» произнес Лон властно, по-хозяйски обнимая меня за талию. Мне не понравилось его прикосновение. Я судорожно сглотнула. Я могу это сделать ради Даниэла. Если я правильно поведу игру, Лон использует свои связи, чтобы помочь мне найти сына. Я буду ужинать с ним. Я буду улыбаться и выглядеть хорошенькой. Я сделаю все, если это поможет мне найти сына.